Глава четвертая. Первая. Анастасия Федоровна была человеком беспокойным, неугомонным, умеющим даже в самое маленькое, порой пустяковое дело вносить азарт и страсть. Где бы она ни оказывалась, дома ли, на службе ли, в командировке ли, всюду ее кипучая энергия находила применение. Она не любила никакого бездействия, презирала тугодумов, ипохондриков, нытиков и любила людей скорых на руку и на слово. Временами она была рисковатой, но всегда справедливой. Работая в Новоюксенском районе заведующей райздравом, она добилась образцового порядка и чистоты в общественных помещениях. Рассказывали, что однажды, появившись на заседании исполкома райсовета в прокуренном, В замусоренном зале районного дома советов она отказалась докладывать о санитарном состоянии района. Публично пристыдила председателя райисполкома за такое позорное содержание зала. Заседание было прервано, началось только после тщательной уборки. Председатели сельских советов, правление колхозов, заведующие почтовыми отделениями, директора магазинов, различных контор, больниц, школ знали что если Анастасия одна обнаружит грязь и беспорядок в помещениях, она с такой яростной силой начнет отчитывать, что не приведи Господь, а она была везде сущей. Уж есть за что брала, сто брала сцепка, риана и надолго. Был, говорят, в том же Новоюксинском районе и с ней такой случай. Зашла она однажды в крестьянский дом. Это было у нее правилом. Заходить в дома, знакомиться с женщинами, разговаривать с ними о жизни, узнавать нужды, давать советы. Ну вот, заходит и видит непролазную грязь, беспорядок, сущий ралаш. На кровать лежит хозяйка, а одна к ней. — Вы что, больны? Слово за слово разговорились. Женщина оказалась здоровой, молодетной, но уже изрядно обленившейся. — Не стыдно, что в такой грязи живете? — спросил ее прямо Анастасия Федна. Женщина смутилась, стала ссылаться на занятость колхозной работы. Анастасия Федоровна не отступает. — А то возьми ды, скажи. Вам, мол, интеллигентным хорошо попрекать. Сами ничего не умеете, за вас все домработница делает. Анастасия Федна говорит ей, где у вас ведро и тряпка? — Та, вначально по пятну, да не тут-то было. Нинтаковская на нарвалась. Анастасия сбросил с себе пальто. Туфли, челки и за работу. Не прошло и двадцати минут, а изба словно помолодела. У хозяйки один выход — помогать врачу. В деревне известных секретов нет. Не успел еще раз пол домыть, а под окнами уж замаячили доглядчики. И пошел слушок из дома в дом. Феклт на весь район опозорилась. Стыд головушки -то. Самая главная врачиха из района Пол-Еймала. значит, в самом деле лень и добра не доводит. Случай этот дошел до многих. Не только женщины, многие мужчины, услышав об этом, тоже призадумались. Росасия Федоровна не гнушалась никакой работы и всякое дело исполнялось усердием, которое было не напускным, а идущим от ее характера, от ее натуры. Придя с Ульяной на Синее озеро, Анастей Фёдна взялась сооружать стан. К ее группе были прикомандированы трое рабочих. Мужики оказались из Подуваровки, они были приезжи, жить в им не доводилось. Пошли в экспедицию с настроением проболтаться лето, подзаработать денег и вернуться домой, когда в колхозе все горячие работы будут свёрнуты. То, что в группе начальника будет женщина, их вполне устраивало. Баба не мужик, с ней легче столковаться, переговариваясь между собой подуаровцы. Посовещавшая с Ульяной Анастасия Фёдна решила разместить стан на одной из гладких площадок, на спуске к озеру. Место было во всех отношениях отменное. За ветром, над водой и в окружении разнолесья и вблизи от родников Было решено также поставить навес на случай, если начнется не а в палатках схватить нары, чтобы пристуки воды с косогора не оказаться в сырости. И тут-то подуваровские мужики показали себя. Они заявили, что не к чему тратить такую уйму сил и сооружать стан, не навек, мол, поселились тут. Настя Федоровна пыталась уговорить их, но они замахали руками. — На крышу навеса дранку, мол, надо, а драть дранку — непростое дело, к тому же нужен инструмент. Можешь, конечно, заменить дранку берёздой, но время уж не весеннее, сок на березах отошел, берёзд вот ни разу не сдерешь. Ну, и так-то поселимся раздельно. — Мы с Улей устроимся, вы как хотите, — сказала Анстия Фёдоровна. — На тому порешили. Целых два дня обстраивались женщины. Поставили палатку, они окопали ее каналами со спусками к озеру, потом соорудили навес, крытый и иловой корой. Под навесом сделали из плах столик для занятий. Пока Настя и Фёдна и Уля работали, мужики курили возле костра, спали, ходили на озеро удить рыбу, тихонько насмехались. «О, дуры, бабы! Можно подумать, что они и вековать здесь собираются!» Когда Уля стала сбивать стойки для навеса, Мужики устыдились, решили помочь. Настея Фёдна резко отвергла их помощь. «Нет, — Нет-нет, мы сами. Уговор дороже денег, — сказала она мужикам. Несколько сконфуженные мужики ушли на озеро. — Ну и работнички язви их попали, — выругла Сульяна. — Замочим мы с ними, Настея Фёдна. Откуда они такие недотёпы взялись? По всему, видать, никогда в тайге не бывали. — Воспользовались нашей оплошностью. — В договоре ни слова не сказано, что работа по сооружению стана входит в их обязанности. — Так ведь это само собой разумеется. Жить-то им придется, — возмущалась Ульяна. — В случае чего выгоню их, — сказала Анастасия Федоровна. — Одним-то нам тоже будет не сладко, — беспокоилась Ульяна. — О, недаром говорится, что самый мудрый судья — это жизнь. Она и примирила Анастасию Федоровну и Ульяну с мужиками. Как-то ночью, когда тайгу окутывала непроглядная темная летняя ночь, надвинулась на улу Юлья страшная гроза. С вечера небо было чистым, и кое-где поблескивали звезды, мужики рели спать у костра, даже не растянув носовую в резенты. Вдруг послышались разкаты раскатой грома. Ансей Федор и Ульяна проснулись и вылезли из своей палатки посмотреть, что делается на небе. Она была освещено текучим негаснущим огнем зеленовато-белого цвета. Молнии вспыхивали непрерывно по обширному полукругу. Удары грома, усиленные в тысячи раз эхом, сливались в протяжный рокот, сотрясавший землю и воздух. Ульяна сразу поняла, что на тайгу идет фронтальная гроза. Чтобы спастись от смертельной опасности, звери и птицы... Забивают в эту пору в землю. Громоздкие, рослые, сахатые втискиваются под обвалы берегов. Белки, кланки, лисицы, соболя, граностаи уходят в норы, оказываясь в соседство с своими врагами. Птицы прячутся под кочками и корнями деревьев. Воздействие стихии на всякую живность так велико, что на Смиряя даже самых отчаянных хищников, страх сковывает все другие инстинкты. Ульянуш однажды застала такая гроза в таге. Но тогда она была с отцом, и они заранее выкопали в Яру землянку. Как и теперь, гроза пришла ночью, но Михаил Семенович по каким-то одному ему известным приметам узнал об этом еще в полдень. Ульяна еще не обладала таким знанием природы, какой был отца. Однако, взглянув на небо, она решила, что нельзя упускать ни одной минуты. — Надо палатку забросать землей, — сказала Ульяна, видя, что Анастей Федоровна растерялась и смотрит на нее испуганными глазами. — Зачем? — Уля спросила Анастей Федоровна. — Чтобы не сорвало ураганом, а потом под слоем земли спокойней, — объяснила Ульяна. Она уже поддевала лопаты землю и бросала ее на палатку. Анастей Федоровна приняла помогать ей. Подуваровские мужики тоже проснулись. Но пока они курили, раздумывая о том, как им быть, стал двигаться шум ливня. Кинулись они к топорам, давайте тесать колья и забивать их в землю, чтобы растянуть брезент, но было уже поздно. Совсем близко от стана хрустнули деревья, сломленные налетевшим роганом. В ту же минуту полил такой дождь, что под тяжестью упругих струй обломали светки. Костер сразу погас. Анастасия Федорна и Ульяна скрылись в своей палатке. Мужики бросились под навес, сделанный женщинами. Навес был маленький. При порывах ветра дождь захлестывал под крышу. Мужики сбились в кучу, стояли, вздрагивая при каждом ударе грома. Словно зло им после короткого затишья гроза подморилась с новой силой. Ульяна знала, что такую грозу в народе называют «кольцевой». Тучи в таких случаях не уходят за тридевять земель в неведомую даль, а ползут по горизонту, и молнии мечутся то на востоке, то на западе, то на юге, то на севере. До рассвета продолжалась гроза. Растия Федорна и Ульяна не сомкнули глаз, но дождь все-таки не коснулся их, и они лежали в сухих постелях. Положение подуваровс было отчаянное. Они несколько часов простояли на ногах и промокли до нитки. Когда гроза стихла, Анстия Фёдна и Ульяна вышли из палатки. Мужики суетились возле огневища, пытаясь развести костер. Ну как два Петра и один Кондрат переночевали? Лукаво, переглядываясь с Ульяной, спросила Анстия Фёдна. Два Петра уныло промолчали, а Кондрат отбросил топор, выпрямился и сердито сказал. — Шестьдесят седьмой год живу, а ужас такой не видал. Всё насквозь промокло. Он бревно тишу, тишу, а вода так и брызжет. Ну, вот что, два Петра один Кондрат, строго сказала Арнасифедна, сегодня же сделаете свиземлянку или шалаш. Терпеть больше вашего самоправства не буду. И тут два Петра, заговорили, прибивая друг друга. Беспременно, товарищ начальница. Лишь ослушались вас и попали в конфуз. Покорно просим, извиняйте.